Глава 23. «Гильдия печников, каминных мастеров и трубочистов просит вас, господин, принять наше подношение», — говорил важный господин, ставя на стол поднос из серебра. «Цех пивоваров восточных ворот просит принять две бочки черного пива». «Уж поверьте, господин рыцарь, от него вы трезвым не будете», — говорил следующий делегат. Бочки суда закатывать не дозволь. они вас ждут на улице перед ратушей. Коллеги судейских песцов и адвокатов просят принять наш дар, господин фон Эшбахт. На столе появляются серебряная тарелка, нож и вилка из серебра. Корпорация виноторговцев города Малина просит вас не отказаться от нашего дара, господин кавалер, и принять двадцативедерную бочку десятилетнего ламбрийского вина и ведерный бочонок отличного генейского бренди. Кому на вонючей улице и гильдия кожевенных дел мастеров просит принять от нас узду, седло и стремена, все это с серебряным чернением, а гильдия перчаточников просит принять в дар по полдюжины лучших перчаток для вас и вашей супруги. Волков уже устал вставать, даже нога стала ныть. Устал кланяться и отвечать на приветствия, а люди все шли и шли. Уже и бочонок меда ему подарили, и отрез великолепного зеленого шелка, и посуду, и кинжал с позолотой. Оружейники принесли протазан великолепной работы, и шпоры, тоже позолоченные. Две интересные, более длинные аркибузы. В общем, к концу церемонии на столе почти не осталось места. И новые подарки складывали поверх прежних. И их все еще несли. Кажется, гости даже позабыли про пропеченных телят и о в горчице. Так и смотрели, что же еще подарит следующая делегация прославленному воину. Последние и самые богатые подарки он получил, разумеется, от купеческих гильдий и от корпорации городских менял и банкиров. Эти господа приносили не вещи и не серебро. Эти дарили золото. От одних была маленькая серебряная шкатулка с десятью золотыми дублонами, редкими и ценными деньгами. От других — алая бархатная подушка, на которой лежало двадцать новеньких гульденов. А еще золотой перстень с небывалой красы аметистом, что сулит владельцу долгие лета. И когда стол уже был завален подарками, И когда Волков уже едва мог встать и поклониться, делегации, наконец, закончились. Несмотря на усталость, он был доволен и уважением горожан, и ценностью подарков. Да, город Малин богат, раз горожане вот так, без требований и указаний, а лишь по велению души, собрали ему подарков на две, да, на две тысячи талеров, это не считая золота. А тут еще встал бургомистр и прокричал. «Консулат и совет города Малина просит господина Куалера принять подарок не только от горожан, но и от города, и выйти из ратуши для получения его. Все желающие тоже могут выйти посмотреть». В зале пошел шум, все стали подниматься из-за столов. Волков взглянул на епископа, а тот никуда не собирался, но ему махнул рукой. «Ступайте, я посижу тут». А на улице и так было многолюдно, а тут еще все важные господа проследовали из помещения на площадь, чтобы увидать там роскошную карету с четверкой отлично подобранных вороных коней. В карете были и стекла, и занавески из сукна, и откидная ступенька, и дверцы были с замочными ручками. Бургомистр открыл дверь и показал внутреннее убранство кареты. И всем оно нравилось. На полу войлок. Диваны мягкие. такой карете в любую стужу тепло было. При карете находился и каретный мастер Бихлер. Он был горд, что Волков с ним раскланялся и от этого сиял. «Каково — Каково? — спрашивал господин Виллигунт у кавалера с таким видом, будто он сам эту карету сделал. «Великолепно — Великолепно! — отвечал кавалер. — Это великолепно! И тут же бургомистр добавил тихо. «Кони не оплачены. Ежели желаете их оставить, так придется доплатить двести талеров». «Двести талеров? Да ты, братец, полоумел!» «Кони, конечно, неплохи, но в Вильбурге или Ланне четверка таких коней будет стоить талеров 150, Ну, может, 160, но не двести же?» «Нет-нет, оставьте коней», — произнес кавалер спокойно. «Кони хороши и как раз подходят к этой карете. Я заплачу за них». Бургомистр еще демонстрировал всем карету, а Волков немного отошел от него, чтобы встать рядом с госпожой Ланге, которая, как и все, была восхищена каретой. — Как ваши бока? Все еще болят? — спросил он негромко. — Да не болят уже. Приходите сегодня, — отвечала красавица и добавляла высокомерное и даже зло. — вам жена, конечно, дозволит. Вам нравится карета? Не замечая ее высокомерия, продолжал кавалер. «Кому же она может не нравиться?» — удивилась Бригит. «Значит, она ваша». Она уставилась на него с большим удивлением во взгляде. «Она ваша», — повторил он таким тоном, как будто дарил ей пустую безделицу вроде медного колечка. «Надеюсь, впредь ваши бока болеть не будут?» Красавица стояла разинув рот и не произносила ни слова от изумления. Волков побоялся, что она кинется ему на шею от радости, и поспешил отойти, но сказал перед этим, «Только сначала пусть художник какой-нибудь изобразит на дверце кареты мой герб». Госпожа Ланги кивала, соглашаясь. В ее глазах блеснули слезы, но она так и не нашла слов, которые стали бы уместны при таком случае. А после был бал. Волков попросил Карла Брюнхольда и других офицеров перевести его подарки в дом епископа. А пока все дары собирали, на верхних лавках, на которых сидят зрители во время заседания городского совета, стали размещаться музыканты. Столы с едой и вином сдвигались к стенам, чтобы освободить середину ратуши для танцев. Заиграла музыка. Молодежь сразу пошла танцевать, отцы семейств с бокалами вина стали подходить к центральному столу чтобы перекинуться парой слов с Волковым, пургомистром или епископом. И как-то так вышло, что вокруг кавалера собралось городское рыцарство и мужи сословия воинского, которые интересовались тем, как Волков воевал с горцами. Они много спрашивали, умно и по делу, как и что он делал для победы. И среди них он увидал землемера Курца и еще почтмейстера города Малина и некоторых других имперских чиновников, тех людей, что происходили из бывших ланскнехтов. И он был им рад, как старым друзьям, и стоял с ними, и пил вино, и все им рассказывал. И от вина, и от хороших людей вокруг у него становилось на душе хорошо. Еще и от того, что старые солдаты к нему относятся с большим уважением. Как тут не радоваться, как не возгордиться собой. Это же вам не богатые бюргеры, не и ни банкиры, ни юристы и не политики, не знать земельное. То были люди добрые, железом крещенные, кровью причащенные. Такие же, как и он. К нему приходили гонцы от знатных фамилий, спрашивали, не составит ли он пары в следующем танце для такой-то девицы. Но Волков от людей воинских уходить не хотел, Ссылался на ногу больную и на то, что в солдатских лагерях танцам не обучился. Он и про жену беременную позабыл, и про красавицу Бригит, и на епископа с бургомистром внимания не обращал, только бы с приятными людьми побыть. Только когда уже стемнело и бал закончился, гости приходили к нему прощаться, а он был весьма пьян. И тогда пришли за кавалером фон Клаузевец, Максимилиан и Рене и кое-как уговорили его ехать спать. А за ним пошли его такие же пьяные дружки, и они дружно горланили на весь город сальные солдатские песни, пока, наконец, не добрались до дома епископа, где еще долгое время прощались и обнимались. А к Бригит Волков в эту ночь так и не попал, потому что бестолковый фон клаузевиц отвел его в комнату его супруги, госпожи фон Эшбахт. Утром кавалер чувствовал себя не очень хорошо. Долго лежал, не вставая. Нога гудела от вчерашнего. Лежал, хотя дел было много. Рене и Роха повели солдат в Эшбахт. Брюнхольд нанимал телеги, так как подарков оказалось столько, что унести их не было никакой возможности. Одних бочек с пивом, медом, оливковым и топленым маслом и свином насчитывалось девять и всякой мелочи еще на три подводы. А тут пришел человек от бургомистра, чтобы произвести расчет за карету и коней. Также он принес письмо, в котором говорилось, что бургомистр в течение недели подготовит для Волкова контракт на должность первого капитана и брачный договор для его племянницы. После ухода посыльного ему пришлось говорить с матерью Амелией. То была пожилая уже монахиня, Типичная монахиня с постным лицом и чётками в узловатых пальцах. Строгая и нудная. Сразу начала она с того, что муж должен. Должен то, должен это. В общем, должен беречь и любить свою беременную жену и быть с ней ласковым. Да-да, Волков на все это соглашался. Действительно, эта беременность была для него очень важна. И он приготовился мириться с дурным духом жены с ее глупыми слезами, с тазом, что стоит у кровати с ее стороны, и со всем остальным. В общем, несмотря на недомогание и на то, что он еще не завтракал и даже не мылся, ему пришлось заниматься делами. Разными делами. Никто не знал, куда поутру уехала Бригит в новой карете. И главное, с кем, ведь кучера у нее не было. Кавалер послал Максимилиана ее разыскать. Пообедав с епископом, он тепло с ним прощался. Святой отец говорил с Волковым так, как говорят с сыном. И под конец, когда уже прощались, напомнил ему. «Езжай к себе, сын мой, молись Богу и готовься к новой войне. Готовься и ни о чем не волнуйся. И главное помни, чтобы бес разочарования не рвал тебе душу, не позволяя бесу обольщения в ней селиться». «Я буду помнить о том, святой отец», — обещал Волков, целуя руку старика. Также ему руку целовала и Элеонора Августа, бледная и серьезная. Повезло еще и храбрецу Бертье. Он находился как раз рядом и тоже был благословлен епископом. Элеонора Августа и новая ее компаньонка мать Амелия поехали в карете вперед. При них господа Гренер, братья Фейлинги, фон Клаузевиц и прочие люди. Сам же кавалеру южных ворот остановился дождаться Брюнхольда с телегами, в которых были все его подарки, что не могли уместиться в кошелек. А заодно он пытался понять, куда делись госпожа Ланги с каретой и Максимилиан, который поехал ее искать. А пока он и Ували Нибертья пошли в трактир, что был недалеко от ворот. Не успели они выпить и покружки пива, как солдат из людей Бертьев бежал и сообщил, что к воротам приехала как раз та карета с гербом, что кавалер искал. Карета с гербом? Волков поспешил встать и пошел на улицу глянуть, что -то там за карета и что на ней за герб, обещая солдату неприятности, если он поднял его с места зря. Но солдат поднял его не зря. То была карета госпожи Ланге, а на дверцах кареты... Красовался его, Волкова, черный ворон с факелом в когтях. А по борту кареты шли белые и голубые квадраты в шахматном порядке. Бригит улыбалась ему, опустив стекло. — Так вы хотели красить карету? — Нет, не так. Он бы велел красить ее скромнее. Но раз уж она так покрасила, то пусть так и будет. — Вы сделали лучше, чем я смог бы придумать, — отвечал Волков. — Но откуда у вас деньги? Откуда у вас кучер? — Деньги? — она презрительно усмехнулась. — Вы же сами мне их не раздавали. А кучер нашелся из солдат господина Брюнхольда. Он крепкий и надежный. Может, возьмете его на содержание? — Я подумаю, — отвечал Волков холодно, разглядывая кучера. У кавалера и так расходов было много больше, чем доходов. Брать еще одного человека на жалование ему очень не хотелось. «Несмотря на все вчерашние подарки!» «Садитесь же ко мне!» — продолжала Бригит, распахивая дверцу кареты. «Попробуйте, как мехи тут диваны. И как тут тепло!» «В карету? Ему? Чтобы прослыть изнеженным или старым? Враги будут рады узнать, что он стал ездить в карете, презрев коня!» «Карета — это верный признак того, что человек состарился!» «Благодарю вас, госпожа Ланги, отвечал Волков. «Но мужчине не пристала та изнеженность, что позволительно женщинам. У меня для дороги есть конь». «Ну, как хотите. Только потом у вас опять будет болеть нога от холода и седла», — сказала Бригит с сожалением. Но Уволень уже помогал Волкову сесть в седло. «Максимилиана и Карла Брюнхвальда с телегами они ждать не стали» и поехали в Эшбахт вслед за каретой Элеоноры Августы. Чуть отъехали от города, так подул ветер. И был он злой и резкий. Дул с северо-востока и как раз в больную ногу. А еще принес он колючий снег, что больше походил на мелкий лед. Конечно же, нога стала сразу ныть, а ведь впереди была еще вся дорога до дома, полдня в седле. Кавалер шубу снял короткую свою, надел из запасов стеганку, она почти до колен была. Именно что почти. У него как раз чуть выше колена крутило и в голень ниже колена боль отдавала. Час еще в седле промучился он и сдался. Госпожа Ланге, он постучал костяшками пальцев в стекло, найдется у вас место для меня? Ну, наконец-то, одумались, сразу оживилась Бригит. Образумились, а то куражились, горцевали перед молодыми. А к чему? Что, заболела нога? В ее вопросе прекрасно слышались и забота, и тревога. Она отворила дверцу. «Идите сюда, идите». Волков бросил по воде увольню, поморщился, но влез в карету. Завалился на диван напротив Бригит, вытянул ногу. «Уф, как тут было хорошо, как тепло!» и намека на сухой и холодный ветер нет а госпожа ланге вдруг пересела к нему помогла развязать завязки стеганки а потом взяла его руку в свои вы уж простите меня сказал он за что же за то что раньше мне такой кареты не дарили улыбалась рыжволосая красавица да нет же за то что не пришел вчера к вам как обещал а я знала что не придете вы сказала она знали «Откуда? Как увидала, что на балу вы стакан за стаканом со своими городскими дружками опрокидываете, так и поняла, что ждать вас не следует. Еще и последний танец не начался, а вы уже пьяны были». Он повалился головой к ней на колени, как на подушку, она стала его волосы гладить, пальчиками своими изящными по его шрамам проводить. «Господи, я раньше и не видала, что у вас вся голова иссечена. Вот этот шрам откуда?» «Этот, кажется, от ведьмы и ее банды в Хокинхайме достался». «Наверное, больно было?» «Да нет, когда дерешься, больно не бывает». «Неужто?» «Да, почти никогда. В тот раз точно не было». «А потом было?» «Потом...» — он попытался вспомнить. «Нет, не было». Кажется, не было. Не помню. — А этот откуда? Теперь она провела по его лбу. — Этот? При осаде одного города. Болт пробил шлем и застрял в голове. — Больно было? — Нет, тогда точно было не до того. Снял шлем, вытащил наконечник, да снова надел. Вот и все. — А этот шрам от отчего? — На шее. Это недавно на реке получил от горцев. «Нет, не на шее. На шее я помню, как он появился», — говорила она и трогала его голову. «На левом виске». «На левом виске?» Кавалер попытался вспомнить и не смог. «Нет, не помню». «Как же так?» — удивилась она. «Вас били, а вы не помните?» «Не помню. Меня же бьют почти с детства. Разве все упомнишь?» А бригит тут наклонилась к нему и поцеловала в висок. А сама так и продолжала гладить его по старым рамам да по волосам. А у него от тепла и ее доброты нога болеть перестала. Карета — это не в седле мучиться.